Глава 18 Катерина прошла на склад и опустилась на колени перед просыпанной на пол гречкой. «Похоже, и правда кто-то таскает эту проклятую крупу», — пробормотала женщина, поднимая несколько гречинок и поднося их к носу. Пахла самой гречкой и немного какой-то травой. Ничего такого, что указывало бы на потенциального вора. «И кому она могла понадобиться?» Дверь открылась, и проём загородила высокая тёмная фигура — Катерина подняла голову и с облегчением выдохнула, увидев стоящего над ней Дерешева. «Я хотел позвать тебя подежурить со мной на этом складе ночью, но, наверное, во мне взыграли остатки порядочности, поэтому я этого не сделал». Тихо проговорил Олег, и присел, чтобы оказаться на одном уровне с экономкой. «Ты знаешь, кто ворует гречку?» прошептала Катерина, глядя ему в глаза, оказавшаяся так близко от её. «Знаю», — Олег усмехнулся. «Мне пришлось нанять детектива, чтобы это выяснить, знаешь ли». «И кто этот гнусный вор?» Катерина слегка качнулась и прошептала вопрос уже ему в губы. «Это приглашение?» Он обхватил её лицо руками и поцеловал, не дав ответить. Впоследствии они так и не смогут прийти к однозначному выводу, кто же из них спровоцировал этот поцелуй. Но это было и неважно. Уже очень скоро поцелуй начал выходить из-под контроля». Олег откинулся назад, и Катерина оказалась на нём, а руки уже расстёгивали его одежду. Дверь с грохотом распахнулась, и на склад ворвался Савелий, торжествующий вопя при этом. Катерина замерла, а деришев чуть слышно выругался. В следующее мгновение он уже вскочил на ноги, умудрившись поднять экономку, приводя в порядок одежду. Хранитель тем временем сел и принялся их внимательно разглядывать, бормоча под нос. Если бы Олег его понимал, то услышал бы, как кот говорит. «Олежек решил Катьку на гречку приманить, что ли? А она что, не оценила? Как так получилось, что служащие совсем всякий стыд потеряли? Мало мне вора, так теперь ещё и это. И ладно бы они развлечься захотели, подумаешь, но Катька-то, похоже, душила Олежку. А может быть, она иголками и ножницами его тогда убить пыталась?» А «Бедный котик всего лишь под горячую руку попался. Если без экономки нам будет сложно обойтись, но всё-таки вполне возможно, то как мы будем без начальника охраны обходиться?» Дожились. Это потому происходит, что нет у нас в замке твёрдой руки. Я, конечно, расскажу Андрюше об этом безобразии, но, похоже, надо дело в свои лапы уже брать». «Почему хранитель так на нас смотрит?» Шёпотом спросила Катерина, уткнувшись в плечо Дерешева лбом и пытаясь привести мысли в порядок. «Осуждает», — ответил ей Дерешев, а потом выразительно посмотрел на кота. «Я перед тобой оправдываться не намерен». И он вышел со склада, не глядя на Катерину, но решив про себя, что они сегодня поговорят. В конце концов, оба вполне взрослые люди, а не подростки, застуканные за обжиманиями. У входной двери его перехватил Валерьян Васильевич. «О, Олег Яковлевич, командир охраны на воротах не смог с вами связаться и попросил меня передать вам, если я вас встречу, разумеется, что селен стоит возле периметра, чтобы что-то у вас уточнить», — заявил дворецкий. «Чёрт!» — прошипел Дерешев и дотронулся до уха. «Так и есть. Пока он неуклюже пытался соблазнить Катерину, его наушник выпал где-то на складе, а он даже не заметил». «Это надо же так вляпаться», — добавил он в сердцах, — бросил быстрый взгляд в сторону проклятого склада, после чего оборотень добавил «Я передатчик потерял. Если где-нибудь увидите, я вам его верну, Олег Яковлевич, но передатчик маленький и мог закатиться куда-нибудь в щель. В таком случае вам лучше взять новый», — посоветовал валерьян. «Пожалуй, я так и сделаю», — ответил Дерешев. «А пока пойду узнаю, что там Славе опять понадобилось». Катерина выскользнула со склада вслед за Олегом, оставив хранителя одного. Она сразу же направилась в свою комнату, свернув в неприметный коридор, увидев, что Дерешев застрял в холле вместе с Валерьяном. Ей нужно было подумать, прежде чем снова встречаться с Олегом. А ещё хотелось найти Надю и спросить у неё совета. Всё-таки Бергер тоже был оборотнем, и его жена могла ей помочь разобраться. Савелий посмотрел ей вслед – А когда дверь за Катериной закрылась, обвёл склад задумчивым взглядом. На полу что-то блеснуло, и кот поспешил посмотреть, что это такое. А вдруг загадочный вор обронил улику, которая позволит его разоблачить. На полу лежал крошечный передатчик. Такие Аполлонов наделал в большом количестве, чтобы наладить внутреннюю связь между служащими замка. Разумеется, они были только у старших, к которым и Дерешев, и Катерина относились. Простые слуги были лишены таких штуковин. Бойцы получали их только когда выполняли отдельные задания. «Даже интересно, кто его потерял», — промурлокал Савелий, ложась на пол и старательно лапой загоняя передатчик себе в ухо. «Наверняка Олежка, когда его Катька душила. Вот нет, чтобы цветы подарить или конфеты, ну или в самом крайнем случае колбаску. Зачем он её гречкой пытался соблазнить?» Надо будет его поучить, следующая полна луния, как за кошками, тфот и женщинами надо ухаживать. А передатчик это хорошо. Зато сейчас я буду знать, о чём они переговариваются. А то вдруг заговор, а Андрюша такой наивный, его все так и норовят обмануть и обокрасть. Но она-то ей хранитель, чтобы не допустить этого. Эх, ещё бы замок мне помог в этом нелёгком деле. Это всё совели и совелей. Бедному котику даже отдохнуть некогда. Я сел за стол и молча смотрел, как Веснин заказывает кофе и каких-то закусоидов. Правильно, завтрак уже закончился, обед еще не начался, а просто так разговаривать было, видимо, не комильфо. Наконец официантка отошла от нашего столика, и Веснин, отпив свой кофе, начал говорить. «Произошло недопонимание, Андрей Михайлович». «Мои парни шли по следу этого типа, и когда он слегка расслабился, и они смогли застать его врасплох, то остановиться уже было сложно». «Что он сделал?» — спросил я, беря чашку, но не спеша делать глоток. «Украл у меня одну вещь», — спокойно ответил Веснин. «Очень дорогой, редкий и опасный артефакт. Понятно, что это чей-то заказ. На что-то другое валет не пошёл бы. Воры вообще в последнее время стали слишком много себе позволять». Он махнул рукой. «Неважно. Это только мои проблемы, вам о них слушать наверняка не неинтересно». «Ну почему же?» Я, наконец, сделал глоток. «Неплохой кофе, кстати. Надо запомнить эту забегаловку, чтобы иметь возможность нормально перекусить, когда буду в городе. Любые сведения могут оказаться полезными. Но вы правы, сейчас речь идёт только о ваших бойцах, которые набросились на меня ни с того ни с сего. Если вам будет так спокойнее, я не собираюсь их вызволять, внося залог». «Они получат всё то, что заслужили. Уже каждая собака в Дубровске знает, как выглядит новый хозяин блуждающего замка. Если эти бараны до сих пор пребывали в неведении, то зачем они мне нужны?» Веснин поморщился. «Зря вы так?» — протянул я. «Мне вот показалось, что они меня как раз узнали, потому что не стали недооценивать. Артефакты использовали опять же, куртку мне порезали, челюсть чуть не сломали». «Я возмещу все понесённые вами затраты и моральный ущерб», — быстро проговорил Веснин. «Это не обсуждается. Я с ними ещё не разговаривал», — добавил он нехотя. «Может быть, они действительно вас узнали и сочли, но не знаю, что вы заказчик». «Не закапывайте себе», — посоветовал я, перебивая его. «Вы мне показались умным человеком, не нужно портить впечатление». «Был сторонний заказ», — неохотно проговорил Веснин. Некто, пожелавший остаться неузнанным, хотел нанять моих людей, чтобы прощупать вашу защиту. Я отказался. Мне неприятности не нужны. А этим похоже, согласились в обход моих приказов. У меня нет таких артефактов, которые вчера были применены против вас. Это штучные, одноразовые вещи. И, к сожалению, из-за их одноразовости невозможно определить изготовители. Но это точно новодел, сделанный под определенный заказ». «Это уже не первый раз, когда пытаются прощупать мою защиту», — медленно проговорил я и вперил в Веснина внимательный взгляд. «Я не мог перейти дорогу криминальному миру Дубровска, просто не успел бы, если только это не те оборотни-наемники решили вот так до меня добраться». «После той чистки, которую вы им устроили?» усмехнулся Веснина, глядывая меня цепким взглядом. «Среди оборотней не так уж много идиотов, знаете ли». «Да и на меня не нужно своих головорезов во главе с Дерешевым натравливать. Я, конечно, буду сопротивляться, но тут как повезёт. Так что лучше ищите своего недоброжелателя среди тех, кого вы всё-таки успели обидеть». «Я так и сделаю», — сказал я, поднимаясь. «Счёт за новую куртку пришлют вам. Как раз сейчас я поеду её заказывать и передам мастеру, с кого нужно брать оплату». «Андрей Михайлович, наше разногласие улажено». «Осторожно», — спросил меня Веснин, оставаясь сидеть за столом. Он не пытался меня как-то задержать, и это только добавило ему несколько очков. «Я подумаю, насколько глубоко моё моральное потрясение, и сообщу, что хочу получить, чтобы его компенсировать», немного подумав, сказал ей и добавил. «Когда пойму, что же меня удовлетворит, то пошлю вам вестника И я вышел из кафе. Туда сразу же вошли охранники Веснина, чтобы убедиться, что с их боссом всё в порядке. У машины меня ждал Бергер. Он хмуро посмотрел на кафе, где только что скрылись два быка, и перевёл взгляд на меня. "Полагаю, посмотреть завещание ты не успел", наконец произнёс он, открывая дверь. "Что ему нужно? Сергей, садись за руль, и поехали к кожевеннику. Я новую куртку закажу, а по дороге просмотрю завещание", ответил я, обходя машину и становясь рядом с ним. "А господин Веснин хотел принести извинения. В какой-то мере он оказался благороднее этой пьяной свиньи, его родственничка" который испортил мне платок и под люстру подставил. «Не обольщайся», — хмыкнул Бергер, открывая дверь водительского сиденья. «Если бы Демьяну это было более выгодно, то он постарался бы усугубить конфликт». «Да, это понятно». Я вытащил из футляра завещание, но просматривать его не спешил, задумчиво рассматривая витиеватые буквы. Когда он сказал, что его обокрали, я грешным делом подумал, что он меня хочет нанять, чтобы я нашёл его пропажу». «Думаю, Веснин пока в своём уме, чтобы предлагать тебе нечто подобное», — усмехнулся Бергер. «Ты мне не сказал, что произошло». «Два бока Веснина прессовали какого-то валета», — пояснил я. «Они мне мешали, я сделал замечание, предложив выметаться на свежий воздух. Закончилось всё моей почти сломанной челюстью и извинениями господина Веснина». «Ого», — присвистнул Бергер. «Валет на кражу подписался, интересно который». «Он не представился». Я отложил завещание и посмотрел на него. «Сергей, почему валет?» «Воровская колода, высшие воры в иерархии этого сброда». Бергер завёл двигатель, и машина плавно тронулась, выезжая на дорогу. Даже шестёрки. «Так, и вот с этого места поподробнее». Я нахмурился. «В моём родном мире ничего подобного не было, а для моей работы важно знать подобные нюансы». «Их всегда четверо, кроме Джокера», немного подумав, начал объяснять Бергер. Только количество делится территориально. Например, шестёрок четверо на квартал в городе, десяток на город, валетов на губернии, тузов на всю империю. А вот Джокер всегда один. Степень мастерства зависит от масти. Самые умелые — трефы, самые низшие из них — бубны. «Такая градация только у воров?» — спросил я. «Короли каторги и тюрьмы держат?» «Да», — коротко ответил Бергер. «С дамами понятно, самые умелые воровки». Обычно четверо на губернию, но там вроде бы возможны варианты. Андрей эти... Хм, господа, уже забыли давным-давно, как их настоящие имена звучат, так что... Получается, Валет — это один из старших в губернии и подписался на исполнение заказа Увеснина. Я задумчиво покачал головой. Вот только криминального передела сфер влияния нам не хватало. Да, похоже, у них там какие-то шевеления начались. Бергер поморщился». Ты как катализатор какой-то. Стоило тебе появиться, и все вокруг зашевелились». «Не хотелось бы думать о себе так, но в чём-то ты прав». Я снова раскрыл завещание, продолжая говорить. «Только это не со мной, скорее всего, связано, с исчезновением замка и его возвращением. Слишком много непереработанной энергии успело выделиться и ударить разумным и не очень разумным по мозгам». «Так вот, нашёл». И я провёл ногтем по интересующей меня строчки. «Мария завещала своё обручальное кольцо сыну Екатерины, и получается, что мы в любом случае должны найти это проклятое кольцо, потому что призрак может быть привязан именно к нему». «Не очень радужная перспектива», — заметил Бергер, останавливаясь у знакомой кожевенной лавки. «Но если твои помощники найдут хоть какую-то зацепку, то станет проще. Думаю, что кольцо найдётся у потомка Екатерины». «Да, я тоже так думаю», — сказал я, передавая ему футляр. «Ты тоже посмотри, может, я что-то упустил, а я пойду куртку заказывать». «Угу», — промычал Бергер, сразу же погрузившись в чтение. Я же вышел из машины и направился ко входу в лавку. Никита Камнев, как в прошлый раз, стоял за прилавком. На этот раз он внимательно рассматривал отрез толстой кожи, словно прикидывая, что ему с ней делать. Услышав звон колокольчика, он поднял голову и рассеянно взглянул на меня — и снова уткнулся в кожу, но практически сразу отбросил её в сторону и уставился на собственное рыжее творение, одетое на мне в этот момент. «Андрей Михайлович, очень неожиданно видеть вас в этом», наконец произнёс он, с трудом отрывая взгляд от куртки и посмотрев мне в глаза. почему вы не носите то что я вам сшил? Она вас чем-то не устраивает?» «Никита, та куртка меня абсолютно полностью устраивала», ответил я ему. Она даже защитила меня от ранений не далее, чем вчера во время хм, кабацкой драки. Да, именно во время драки. Но в итоге куртка пострадала. Восстановить её невозможно, поэтому я и пришёл к вам, чтобы заказать новую. Это неожиданно. Никита кашлянул, прикрыв рот рукой. Так быстро даже Дерешев с Беловым куртки не теряли. «Бывает», — я развёл руками. «Так что, вы возьмётесь за заказ?» «Конечно», — он вздохнул. «Проходите, хоть у меня и есть ваши мерки, но даже за столь малое время что-то могло поменяться. На этот раз обойдёмся без предварительной примерки, или нам следует прямо сейчас согласовать время. Меня не так уж часто можно застать дома», — сказал я, проходя в небольшую примерочную и начиная раздеваться. «Думаю, что смогу без примерки сшить вам приличную куртку», — подумав, ответил Камнев, начиная измерения, записывая их на бумажку. «Расплачиваться сейчас будете или когда заказ будет готов?» «Вышлите счёт Демьяну Веснину, если вас не затруднит», — злорадно ответил я, глядя, как вытягивается его лицо. «Демьяну Веснину?» Никита удивлённо посмотрел на меня. «Да, господин Веснин так сильно расстроился из-за моей испорченной куртки, что согласился оплатить новую. Такой душевный человек, кто бы мог подумать», — я покачал головой. «Действительно, о таком подумать не мог никто». Никита, понимающий, усмехнулся и отошёл к столу, что-то записывая на очередном листе бумаги. «Всё, можете идти, Андрей Михайлович. Счёт я передам Демьяну, куртку привезу лично. Если что-то упущу, то смогу быстро исправить на месте». «Замечательно». Я улыбнулся и вышел из примерочной. Не успел дойти до двери, как напротив моего лица появилась серебристая птичка, которая забила крылышками и проговорила голосом Ирины Князевой. «Андрей, мы, кажется, нашли всех потомков этой гувернантки. Можете за нами приезжать». Птичка рассыпалась серебристыми искрами, а я пробормотал. «Это хорошо, что вам что-то удалось выяснить. И всё-таки вестники — это не слишком удобно, из-за того, что они болтают, где бы адресат не находился. Надо бы Аполлонова спросить, можно ли с этим что-то сделать».